Глава третья. Встретив ворот медицинской лаборатории свою жену, Элору Настоящую, Сергей на мгновение замер, пораженный. Она уже успела посетить женский салон, и теперь ее лицо и видимые открытые участки тела были раскрашены мягкими осенними цветами. Явно рукой великого мастера, который смог подчеркнуть и многократно усилить особенности красоты Элоры. Да и одежда ее существенно поменялась. «Наверное, Эдик ей выдал кредит», — подумал Сергей. «Ну как?» — почему-то волнуясь, — спросила она, замерев и не зная, как расценить это его остолбенение. «Супер!» — только смог выдавить он это глупое слово. Сергей не мог оторвать от нее глаз и не мог поверить, что совсем недавно он дотрагивался до этого божества своими руками и прижимал ее к своему телу. Она довольно просияла глазами, оставаясь внешне невозмутимой кивнула, вставая с ним рядом и беря его под руку. «Ведите, сэр», по-аристократически, грациозно сказала она. В барана вошла уже более спокойно, и место ей было уже знакомо, да и выглядела она уже совершенно по местной моде, что для женщин всех времен и миров является наиболее главным обстоятельством. Сергей подвел ее к заказанному столику, и Лора необычайно сильно обрадовалась, увидев капитана, который галантно пристал. «Вы великолепны!» — сказал он, улыбаясь, открыто ее разглядывая. — Дмитриевич, как я рада! — радостно воскликнула она. — Почти вся команда «Атланта» в сборе. А где Евгений? Впрочем, тут же поинтересовалась девушка, с улыбкой и с легким нетерпением оглядывая помещение, словно ожидая, что вот-вот появится и последний член экипажа. Мужчины переглянулись. — Да где-то здесь болтается, — неопределенно ответил Сазонов, справедливо решив, что сиденье Женьки в заперти неподалеке от них вполне подходит под это понятие. Сергей пододвинул стул, и Лора вежливо кивнув, присела, крепко сжимая коленки. «Я ничего не понимаю», — прошептала она, склонившись над столиком, и, растерянно посмотрев на мужчин, снова глянулась на зал. «Что от нас хотят?» «Мы сами пока не понимаем», — спокойно ответил капитан небрежным кивком, словно он в этом мире уже давно подзывая официанта. «Так что предлагаю максимально использовать предоставленную нам свободу». Сазонов быстро пролистал меню, потом посмотрел на Сергея и Элору. «Серж», — сказал он, — «ты не будешь возражать, если заказ на всех сделаю я», — предложил он. Несколько удивлённый Сергей посмотрел на Элору. «Нет», — сказал он, заметив ее кивок. «Значит так, милейший», — сказал капитан, склонившемуся рядом официанту. «Перенесите-ка нам пока следующее». Он снова раскрыл меню. «Осетрину по-каспийски, штовчик сибирской водочки», Шампанский для дам, чтобы нам не было за него стыдно, салат морской ассорти, ну и марципанов». Официант услужливо кивнул и исчез. А Сергей с легким удивлением посмотрел на своего командира. «Надо же мне было чем-то заниматься все это время», — улыбнувшись, ответил Сазонов. «Вот я изучал сей манускрипт». Вскоре к ним подтянулся Идик. И буквально следом лари и Карл. Девушки с интересом смотрели друг на друга. Миссис Дебюси, вы меня тоже не узнаете, вдруг огорошила Элору Кэрл. И Лора растерялась, украдкой посмотрев на Сергея. Интересно, когда наступит тот момент, когда она узнает, что за люди на самом деле ее окружают. И что здесь есть она сама, но только гораздо старше. Подумал Сергей, понимая, что этого избежать не удастся. Бас очень маленькая, и здесь все друг друга знают, постарался пояснить он. Потом они долго танцевали и веселились. А потом в баре стало совсем тесно и шумно, и они вдруг по возникшей инициативе Сергея всей компании направились к Густаву. Старик, собирающийся в грустном одиночестве провести этот вечер, был несказанно рад их появлению. Принялся суетиться, убирать лишние вещи в небольшой шкафчик и вообще активно наводить порядок. А потом он достал самогонку под общее одобрение. Наконец все перезнакомились и расселись кто куда смог. И в этот момент погас основной свет. Наступила ночь. «Да нам и ночника хватит!» — рассмеялся Ларри. Но Густав достал откуда-то свечи, расставил их на столе и шкафчики зажёг. «Так все веселее!» — сказал он. Включили музыку, старик разлил самогонки. Словно в грузовом отсеке, прижавшись к плечу Сергея, прошептала блестя глазами Лора. «Помнишь?» Сергей кивнул, хотя, честно говоря, некоторые детали той, далёкой теперь уже для него встречи, начали потихоньку забываться. Выпили, болтали о разных пустяках, и было как-то легко и уютно от того, что все вместе, кругом хорошие люди, всем хорошо, и что рядом Элора. Потом Ларри, извинившись, утопал в туалет. кэрл неожиданно пригласила Густава на танец, да и Эдик вдруг, расхраблившись, пригласил Элору. И Сергей, глядя на них, невольно погрузился в далекое прошлое своих воспоминаний. Танца на корабле. Только тогда она вот так же радостно танцевала с Женькой, А Сергей тогда умирал от ревности. Впрочем, и сейчас он с удивлением заметил, что тоже чувствует себя несколько неуютно. Объяснишь ей? спросил подсевший капитан. Сергей отрицательно покачал головой. Все равно ведь узнает. Лучше уж от тебя, снова сказал Дмитрич. Этот день будет последним в ее счастливой жизни, пусть уж наступит как можно позже, ответил Сергей. Как знаешь, неопределенно заметил капитан. А вот с этим стариком всего лишь месяц назад. «Я ловил преступников в мегаполисе», — неожиданно произнес Сергей. «Только тогда он был гораздо моложе». Капитан понимающе кивнул. помаленькой предложил он. «Совсем по чуть-чуть», — ответил Сергей, которому в тот вечер, а точнее в ночь. «Очень хотелось оставаться трезвым». Сазонов плеснул из банки в два стакана буквально на донышке. «За нас!» — предложил он. «За экипаж старика Атланта». Сергей кивнул, чувствуя, как вдруг предательски защипало глаза. «Выпили». А тут и танцы закончились, и танцующие вернулись на свои места. Смущенный Густав принялся разливать самогон. «Мне чуть-чуть», — предупредил его Сергей. «Серж, тебя и не узнать!» — воскликнул вернувшийся лари весело улыбаясь и понимающий, косясь на Элору. «За женщин!» — предложил помолодевший вдруг Густав. «Нет возражений!» — закричал чему-то, веселясь Дмитрич, поднимая свой стакан с мутной жидкостью. «Встал!» — «Гусары пьют стоя!» — провозгласил он неведомый здесь тост. Мужчины встали, выпили. Причем капитан, как истинный гусар, умудрился выпить с локтя, чем вызвал большое оживление среди присутствующих. Женщины совсем иначе стали поглядывать на него, а мужчины пытались повторить этот трюк под большое неудовольствие хозяина квартиры. Все-таки совершенно незапланированный, лишний расход драгоценной жидкости стаканов, каотично падавших на пол. Потом все непроизвольно разбились на отдельные группки. Кэрол беседовала с Лорой, о чем то тихом, как-то странно улыбаясь при этом, а Лора, наоборот, смущалась и краснела, чего-то теряясь. А подвыпивший по подружески обнимал Густова. «Старик!» — невнятно говорил он. «Вот ты мне скажи, стоит коптить наше небо! Или все таки смысла в этой жизни нет никакого?» И Густав что-то тихо отвечал ему. Аккуратно уложив пьяного Эдика на кровать и прикрыв его пледом, Сергей закрыл дверь. Леонис и Лоры снова остались вдвоем, в его комнатке. И тут же она с жаром обняла его. «Надо бы ей открыться», — вяло подумал он, активно лаская девушку и с силой прижимая ее к себе. «Ведь не мне все-таки предназначаются эти ласки». Но они вдруг как-то довольно быстро оказались на кровати, и мысли эти сами собой пропали.